Приложение 2. Осознанное дыхание. Это упражнение очень важно для развития навыков осознанности. В книге «Ловушка реальности. Бонус» вы найдете бесплатную аудиозапись к нему. Прежде чем приступить к заданию, решите, сколько времени вы готовы потратить на его выполнение. В идеале стоит уделить ему 10-20 минут, но вы можете сократить или увеличить отведенное на выполнение время по своему желанию. Хорошая идея — воспользоваться таймером. Помните, что у некоторых людей во время сосредоточения на дыхании возникают неприятные физические реакции, головокружение, покалывание в конечностях, тревожность. Если с вами случилось что-то подобное, прекратите выполнять упражнение. Найдите спокойное место, где вас не будут отвлекать домашние животные, дети или телефонные звонки. Примите удобную позу. Идеальный вариант сесть на стул или диван. Можете и лечь, но тогда велика вероятность заснуть. Если сидите, выпрямите спину и опустите плечи. Затем закройте глаза или сфокусируйте взгляд в одной точке. Если глаза открыты, это поможет не задремать. Сделайте несколько вдохов и выдохов, сосредоточив внимание на том, чтобы медленно полностью опустошить легкие. Сделайте секундную паузу, затем вдохните, расширяя легкие снизу вверх. Через 5-6 вдохов позвольте дыханию войти в собственный ритм, не нужно его контролировать. Ваша задача – сосредоточить внимание на дыхании во время выполнения упражнения. Представьте, что вы – любопытный ребенок, который никогда раньше не наблюдал за подобным процессом. Пока воздух входит и выходит, отмечайте ощущения, которые появляются в теле. Обратите внимание, как в процессе участвуют ноздри, плечи, грудь, живот. С искренним любопытством наблюдайте за движением по телу воздуха, который перемещается из носа в плечи, затем в грудь и живот. Если ваше сознание не молчит, представьте, что это играет радио на заднем фоне. Не пытайтесь выключить его, ибо оно заговорит еще громче. Пусть ваш разум болтает, а вы не отключайтесь от дыхания. Время от времени сознание будет пытаться подцепить вас на крючок и отвлечь от выполнения упражнения. Это вполне естественно и станет происходить снова и снова. Если у вас получится продержаться 10 секунд, прежде чем вы отвлечетесь, это хороший результат. Если поймете, что увлеклись собственными мыслями, спокойно признайте это, скажите себе «я на крючке» или тихонько покачайте головой и снова сфокусируйтесь на дыхании. Вы будете отвлекаться снова и снова, но каждый раз, когда вы возвращаетесь в реальность и сосредоточиваетесь на дыхании, вы вырабатываете в себе способность концентрироваться. Если мозг отвлечет вас тысячу раз, тысячу раз признайте это и снова сфокусируйтесь на дыхании. Продолжая выполнять упражнения, вы отметите, как меняются ощущения в вашем теле. Возможно, вы почувствуете что-то приятное, расслабление, спокойствие или умиротворение. Но вас могут посетить и дискомфортные чувства, боль в спине, досада, тревога. Ваша цель — позволить им существовать в том виде, в котором они возникли, и неважно, приносят они вам радость или огорчают вас. Помните, я не предлагаю вам технику релаксации. Расслабление — это не ваша цель. Если вы ощущаете стресс, тревогу, скуку или нетерпение, это нормально. Ваша цель — позволить мыслям существовать в том виде, в каком они возникли, и не бороться с ними. Если вам пока сложно это делать, назовите свои чувства. Скажите «это скука», «это досада» или «это тревога». Оставьте свои ощущения в покое и снова сосредоточьтесь на дыхании. Продолжайте выполнять упражнения. Наблюдайте за дыханием, признавайте неприятные эмоции и отцепляйтесь от них, пока не закончится отведенное на практику время. Затем хорошенько потянитесь, вернитесь в реальный мир и поздравьте себя с тем, что уделили время тренировке столь ценного навыка.